Глава вторая. Лиза Басова, так романтически бежавшая из ссылки в селе Проще, прав был Потап, попала в революцию действительно как курвощи, совсем нечаянной, пожалуй, что почти не ко двору. Была на Москвичка, не городская из уезда, происходила из духовного звания, училась в Московском Филаретовском училище, курса не кончила по неприятностям с начальницей, и 17 лет поступила продавщицу в игрушечный магазин. В качестве сироты жила у тетеньки, которая весьма строго наблюдала за ее нравственностью, но обращалась с нею, как с прислугой. Да и приходилось в самом деле помогать прислуге. Тетенька держала на бронной студенческие меблированные комнаты со столовкой.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 Присутствуя при обыске за хозяйку, Лиза Басова заметила скромный тючок, до которого полицейское внимание еще не достигло. Она хорошо знала, что тючок столько, что отпечатанными прокламациями более чем энергического призыва. Тогда Лиза Басова тючок очень ловко скрыла и вынесла в прачную. Жандармы удалились с пустыми руками, забрав на всякий случай двух обысканных студентов.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 Таким образом, если срочный сильный бежит, то обыкновенно не для личного благополучия, а вытребованный делом. Дело было дано Елизе Басовой, оно висело у нее на шее вместе с крестом и образками. Это уж на случай обыска для полного грима мещанки Ульяны Курленковой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 укратить размах старинного веселья. И все же даже и теперь, в хлебные годы, это былинный пир на весь мир, продолжающийся не менее недели своей истину гомерическим разгулом с непросыпными попойками. Плохая крестьянская свадьба в Кузнецком округе обходится в 400 рублей, средняя — в 1000 рублей, порядочная —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 одной полутора бутылок водки в день, на каждую гостью не менее полубутылки, не считая прочего. Разорительность свадебного обычая и пьяная утомительность его настолько велики, что даже челдоны-толстосумы кряхтят под этой тяжестью, да и народ совсем дуреет от гулянки. Один сельский богатей под Красноярском думал выдать дочь замуж после покрова.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 Тому прошло уже лет пятнадцать, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяны Миронов не видывал и что была или есть такая на свете, не знавал. Следовательно, опасности от него Лизи не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор. И как ты хож, что ты хож, однако ты у меня погости. Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривали, что нельзя очень спешат и далеко еще им путь держать на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс, да повторял умильным басом «Не обессудь, уваж, погости». «Уж так мы тебе рады, так тебе рады, Господи! Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал, однако вдруг, вижу, едет. И супружница с ним, ах ты, ах ты, не обессудь, у погости!» «Душою бурат, рад, Василий Миронович, но поспешаем в Барнаул. Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется...» С места не уйдет, у меня погости. Ты, друг, посмотри, как живу, чаша полная, царю завидно, Господи, не небось, дружками были, камратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали, чтоб все вместе, значит, и на земле, и под землею, и вдруг однако, вижу, едет, и супружницу с собою везет, Эткую добыл да краль писаную, Ах! — Ах ты, как же нам с тобою по всему этому случаю, однако теперь не выпить, Тимофей Степанович. Ульяна Митревна, уважь, погости. Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника. — Что же, Ульяна Митревна нерешительно обратился Тимофей к жене. — Ведь мы все равно хотели...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 «Больше трех ден вы нас у себя не задерживаете». «Ульяна Митревна, сударыня ты моя!» — возопил Миронов. «О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова? Да ты только проживи у нас три дня-то! Так ты и Барнаул свой, и...» Все на свете забудешь, с нами не расстанешься. Вот какие мы люди, сударыня моя. Опять же, теперь свадьба у нас наладилась. Однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца. Купец, парень, в плющу село за нами будет соркверт, слыхай аль нет. Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя хотя бы и в Барнаул? «Ты у меня на свадьбе первый человек будешь, у погости, не обессудь!» Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать от Василия Миронова к Мирону Васильеву, из Дагны в Плющу, из Плющи в Дагну,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 «Пылости, пылости, милы гости!» На что порядочный гость должен по этикету отвечать с учтивостью «То и знаем, надвигаем, то и знаем, надвигаем, наилостились!» Прошло три дня, прошла неделя, прошло десять дней, прошло две недели —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 Как в Дагне плющи, потом в чем-то еще, потом в опустоши, Тимофей и Лиза почину Василия Миронова всюду оказывались самыми почетными гостями. Их больше всех и чуть не первыми после родителей подчивали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную коморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый.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 Лиза поняла. Тимофей старался придать их супружескому ложу естественный вид, будто на нем спали два тела, а не одно. «Ты меня, Ульяна Митрина, извини, пожалуйста», — виноват оправдывался Тимофей. «Однако, понимаешь, я ведь не дурное, что мыслю, а для тебя же стараюсь, как мы, значит, супругами считаемся пред людьми».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 Была свадебная среда, в которой они с раннего утра до поздней ночи обращались.